Вместе с ванфу охранять Майчен, а сам в сопровождении Гуньпина и Дджаулея с двумя сотнями всадников вышел из города через северные ворота и поскакал в сторону сечуане. Гуаннью ехал впереди, держа на готове меч. К вечеру, когда они удалились на 20 ли от Майчеена, позади послышался бой барабанов и крики. Из засады выскочил Джужань, и поскакал вслед за гуанюем гуанюй повернул коня и напал на джужана тот сразу же обратился в бегство гуанюй погнался за ним но опять загремели барабаны гуанюй не решился вступить в бой свернул на тропинку и направился в город линдзюй джужань следуя за ним не оставлял в покое его воинов не успели беглецы проехать и нескольких ли как впереди послышались крики и вспыхнули огни. Это показался отряд Паньчжана. Гуань в ярости бросился на него с мечом. Паньчжан поспешно отступил. Но Гуань Юй не стал его преследовать и скрылся в горах. Здесь его догнал Гуань Пин и сказал, что Джао погиб в схватке с врагом. Гуань двинулся дальше. У него теперь оставалось не больше десятка воинов. Перед рассветом беглецы добрались до входа в ущелье Дзюэкоу. По обеим сторонам дороги теснились горы, поросшие лесом и кустарником. Вдруг раздались громкие крики. По обе стороны из засады поднялись воины с длинными крючьями и арканами. Конь Гуань Юйя» мгновенно был спутан, всадник упал — и на него навалился маджун один из военачальников Панчжана. Гуань Пин сделал отчаянную попытку прийти на выручку отцу, но и его окружили подоспевшие воины Панчжана и Джужаня. Гуань Пин бился до изнеможения, но не смог вырваться из вражеского кольца. На рассвете Сунь Цуаню доложили, что Гуань Юй и его сын взяты в плен. Ликующий Сунь Цуань созвал к себе в шатер военачальников. Туда же приволокли Гуань Юя. — Я всегда любил вас за ваши добродетели, — обратился к нему Сунь Цуань, — и предлагал вам заключить союз, подобно тому, как когда-то поступили княжества Цинь и Цинь. В древности правители двух древнекитайских северо-западных царств скрепили свой союз с помощью брачных уз, чем и прославились в веках. «Но вы думали, что в Поднебесной нет равного вам, и все же мои воины вас одолели. Не настала ли пора покориться Сунь Цуаню?» «Голубоглазый мальчишка!» — вскричал Гуань Юй, «Рыжебородая крыса! Мы с потомком ханьских государей, любеем дали клятву в Персиковом саду верно служить династии Хань, а ты, изменник, вообразил, что я покорюсь тебе. Не желаю я больше с тобой разговаривать. Я попал в твою ловушку, но смерть меня не страшит». Тут Цунь Цуань обратился к своим военачальникам. «Все знают, что Гуань Юй — самый знаменитый герой нашего времени. Может быть, оказать ему подобающие почести и предложить перейти на нашу сторону?» «Этого делать не следует», — сказал тут Цзосянь. В свое время Цао Цао хотел склонить его на свою сторону, пожаловал ему Титул Хоу и каждые три дня устраивал в честь его малые пиры, а каждые пять дней — большие. К тому же он одаривал его золотом и серебром. Но Гуань Юй ушел от него, да еще, прокладывая себе путь, убил нескольких начальников застав. Сейчас сам Цао Цао боится Гуань Юя, даже хотел из-за него перенести в другое место столицу. «Раз уж вы, господин мой, схватили Гуань Юя, уничтожьте его, добра от него ждать не приходится». «Так, видно, тому и быть», — произнес после долгого молчания Сунь Цуань и сделал знак рукой «увести пленников». Так кончили свою жизнь Гуань Юй и его сын Гуань Пин. Знаменитого коня гуанюя красного зайца, захватил мать Жун,